Интерлюдия Мы проанализировали всю имеющуюся информацию о столкновениях с так называемыми людьми в зеленом. И каковы результаты? Так ли неуязвимы и всемогущи эти иномеряне? Пока что мы установили, что рядовой воин федералов по сути ничем не отличается от любого нашего пехотинца. Ага, не отличается. Ну, разве что за исключением магобоя чудовищной поражающей силы вместо копья или меча. Но защищены люди в зеленом не лучше наших велитов. Да, их шлемы и керасы не пробиваются ничем, по свидетельствам очевидцев их не берут даже мощные пехотные арбалеты в упор, но при этом доспехи людей в зеленом оставляют открытыми конечности шею и лицо. Что ж, с этим понятно. Федералы не так уж и сложно ранить или убить, но для этого обычному бойцу нужно навязать ближний бой, что не очень-то и получается. По сути, та же ситуация, что и с чародеями. Разве что мы не можем выставлять магов сотнями и тысячами на поле боя. Да, кстати, что насчет магии? Случаев применения каких-либо щитовых чар со стороны федералов не отмечено. Их пехота делает упор на подавляющую магическую мощь в ущерб сбалансированности нападения и защиты. Однако стальная броня их самоходов практически неуязвима для стандартных армейских заклинаний, а федералы при любой возможности стараются биться, не вылезая из своих машин. Но чем-то же их все-таки можно пронять. Возможно, требуется что-то вроде вариации осадных чар. Но такое в поле обычному магу просто не просчитать. На подготовку таких мощных заклинаний нужны как минимум дни. Но ведь не могут быть эти самоходы защищены лучше, чем крепости высокого ранга, верно? В самом деле, у них же там не фут стальной брони. Возможно, удастся как-то адаптировать осадные заклинания, понизив их мощность и повысив скорость расчета? Теоретически, отдел уже занимается этим. Хорошо. С защитой федералов все, в принципе, понятно. Зачем навешивать десятки фунтов зачарованной брони на себя, если под рукой есть мобильный «Форд»? из которого можно делать короткие вылазки. Удобно, Ланнар, меня забери. А что с нашей защитой? Если мы пока что не можем преодолеть защиту федералов, то нужно как минимум уберечь наши войска от урона. С этим тоже не все гладко. Обычный магобой пехотинца-федералов пробивает все типы стандартных полевых щитов. Есть данные, что кому-то удавалось наложить на себя усиленную версию индивидуальной защиты — подкрепленной зачарованной броней. Но и это лишь ослабило убойные действия магобоев, они не полностью защитило от них. Главная проблема в том, что люди в зеленом с помощью боевых артефактов мечут не огненные шары или ледяные стрелы, а разгоняют до невообразимых скоростей небольшие кусочки металла. Мы же недавно опять проводили опыты с подобным и признали бесперспективным, верно? «Да». Но людям в зеленом удается разогнать свои снаряды приблизительно в 5-10 раз быстрее, чем получалось у нас. Но ведь это просто маленькие кусочки металла. Как они могут причинять такие страшные раны? На такой скорости урон даже от небольших снарядов будет совершенно чудовищен. Если же при этом снаряд будет еще и относительно крупным, то он просто разорвет человека на части. Примерно так описывают последствия выстрелов крепостных магобоев установленных на самоходах федералов. Металл. А ведь это плохо. Значит, поэтому стандартная многослойная защита оказалась неэффективной. Да, вероятнее всего. Капельная защита против огненных чар и вибрационные щиты против ледяных бесполезны против металлических снарядов. А обычная защита от стрел... Но ведь это все решаемые проблемы, верно? Убрать лишние чары, повысить стойкость обычных силовых щитов, разработать методы пробивания толстой и стальной брони. Да, это все вполне решаемо. Нам просто не попадались противники с такой комбинацией защиты и атаки, но через пару лет... Что, простите? Два-три года. Это реальный срок создания новых стабильных боевых заклинаний, которые не будут взрываться прямо в руках мага и не будут взрывать его самого. Это слишком долго. Извините, но ведь нам нужно с нуля разработать новую систему защиты и нападения, а не просто адаптировать имеющиеся схемы. К тому же требуется выработать принципиально новую тактику действия. Пока что не представляется возможным создать такие полевые щиты, которые могли бы прикрывать тысячи воинов от столь мощной атакующей магии. Не говоря уже о том, чтобы противостоять тяжелым крепостным магобоям. Так... А что с чувствительностью федералов границы метронома? Мы, конечно, не можем сказать что-то определенное, ведь пленный у нас только один, и нельзя делать общие выводы лишь по одному. Так все-таки, может, единой смилостивится и хоть и не разрешит взрывать их огнем и молниями, но все-таки позволит останавливать сердце или дробить кости? Пока что мы предполагаем, что у федералов граница метронома даже еще более сильна, чем у жителей нашего мира. Тот же ментальный взлом с прямым контактом как минимум вдвое менее эффективен, чем в обычных случаях. А Возможно, у федералов присутствует врожденная повышенная стойкость к любым прямым магическим воздействиям. Плохо. И мы не знаем, в этом ли причина или в чем-то другом, но мы меняем уже третьего менталиста, работающего с пленным. Либо у него какая-то врожденная или наведенная блокада разума, либо либо наши знания просто не позволяют воспринять мир далекого Отечества. Все эти плавучие острова, железные птицы, полеты к луне и магия, стирающая миллионы людей в мгновение ока... Вариант, что наш пленный просто безумец, вы не рассматривали? Конечно же, рассматривали. Но это крайне маловероятно. Возможно, он дурак, но явно не сумасшедший. Тогда что насчет этого божественного оружия, стирающего целые города. В чем его принцип? Пока что не очень ясно. Насколько мы поняли, это какое-то особо мощное огненное заклинание, бьющее с неба и, ко всему прочему, налагающее смертельное проклятие на окрестные земли. А создается это все на основе некоего взрывающегося металла и энергии распада атомов. Взрывающийся металл? Деление атома, который и так является наименьшей возможной частицей мироздания? Если ваш пленный не безумец, то он просто вводит всех за нос. От ментального взлома невозможно закрыться. Менталиста нельзя обмануть. Но можно искренне заблуждаться. К тому же федералы уже неоднократно демонстрировали нам вещи, нарушающие все законы магии и логики. Что если они нашли управу и на ментальную магию? Впрочем, неважно. Лучше скажите, а вы смогли достать хотя бы один образец смогобоя федералов? Нет, они чрезвычайно берегут их. Единственное, что нам удалось достать, это некие металлические сосуды различных размеров, которые предположительно нужны для метания снарядов. Так, любопытно. Сталь? Встречаются как стальные, так и латунные. Внутри остатки копоти. Это либо остатки некой алхимической смеси, либо эхо огненных чар. М-да. Люди в «зеленом» определенно не ищут легких путей в расчете заклинаний. Недешевый материал для сугубо одноразовых вещиц, раз они без колебаний бросают их на месте боя, многоступенчатая система колдовства. А что тут на донце выбито, кстати? Руны? Вероятно. Но, похоже, именно такая сложная схема позволяет им использовать магобои с минимальными затратами и усилиями, не говоря уже о том, что подобную механическую магию практически невозможно отследить или заблокировать. Что ж, ситуация мне вполне ясна. И каков же ваш основной вывод? Что мне доложить его величеству? Основной вывод — дальнейший конфликт с федералами нежелателен. Крайне нежелателен. Как свидетельствуют факты, люди в зеленом без особого труда адаптируют свою магию к нашим условиям, а вот мы таким пока похвастаться не можем. Поэтому нам жизненно необходимо время на изучение и адаптацию. А в случае конфликта мы можем не только понести дальнейшие потери, но и допустить утечку наших знаний к федералам, что способно повлечь за собой катастрофические последствия.